Глава восьмая. Мои родственники со стороны отца живут в Сибири. Сам он служил здесь в армии и остался. Слишком сильно ему понравился климат. За всю свою жизнь я помню разве что пару зим, когда температура опускалась ниже 10 градусов мороза. На его месте я бы тоже не захотела возвращаться. Мой брат родился через 7 месяцев после свадьбы. Я выяснила это пару лет назад. Случайно. У меня есть обрывочные воспоминания о посещении дальних родственников. Мы ездили к ним несколько раз, но в моем более-менее сознательном возрасте отец летал туда уже один. Я много лет никого из тех родных не видела. Я и не вспомню их всех. Плюс мой отец — младший ребенок из троих. Так что все родственники там значительно старше меня, даже двоюродные братья и сестры. А вот родственники по материнской линии. Сообщение от моего кузена Лёвы приходит на телефон в половине девятого утра, пока я бездумно зависаю в интернете. Привет, как дела? Уже нашла работу? Лёва — сын младшего брата моей матери. После смерти бабушки наши родители перестали поддерживать видимость дружеской семьи. Они даже с днем рождения поздравляют друг друга по телефону. Но мы с Левой и Ильей. Проводили в детстве слишком много времени вместе, так что наши родственные связи все еще существуют. Мы часто оставались у бабушки, нас с Ильей она практически вырастила. Я не помню, чтобы уроки со мной делал кто-то, кроме нее. Она умерла пять лет назад, мне было 15. Я долго не могла ее отпустить. Своего деда-отца-матери, я практически не помню. Он умер задолго до бабушки. Она нечасто о нем говорила, да и мать тоже. Перевернувшись на спину, я пишу Леве ответ. «Я решила остаться на второй год. Не хочу взрослеть». «Ха-ха-ха», — -ха», отвечает он. «Так нашла или нет?» «В поиске, а ты?» — печатаю я. «Да я уже почти при белом воротничке. Скоро буду крутым адвокатом», — сообщает Лёва. «Я никому не скажу, как часто ты посещал занятия». Отвечаю я. «Занятие — это фигня. Самая главная практика», — он добавляет гогочащие эмоции. «А в целом как дела? А Сачи ещё не запер тебя дома?» Моё веселье слегка тает. До знакомства с Асачим я тусовалась с компанией Лёвы. Я ни с кем, кроме него, там близко не общалась. Скорее приходила и уходила, когда захочу. Потом появился Дан. «Что значит «запер»?» Я пишу это, сдвинув брови. Жду ответа, испытывая желание в случае необходимости выбить его из Левы силой. «Да ничего», — пишет он. «Я просто стебусь. Он тебя ни на шаг не отпускает. Не помню, когда в последний раз видел вас по отдельности. Ты вообще когда без него в последний раз на улицу выходила?» Чтобы замаскировать замешательство, я быстро печатаю. «Вчера». «Хех», — отвечает Лева. «Тогда ладно. Так как дела?» Своим трёпом он поднял у меня внутри маленькую бурю. Глядя на окно нашей переписки, я думаю о том, когда в действительности проводила без Данияра время помимо шопинга. Кажется, за последний год всего пару раз. Это были студенческие вечеринки, организованные моими сокурсниками. На моем факультете соотношение парней и девушек примерно 98 к 2. Так что в университете я общаюсь в основном с мужским полом, но и с несколькими девчонками тоже. А наши вечеринки в оба последних раза представляли из себя посещение пентбольного клуба, а потом небольшую попойку в ирландском пабе. И оба раза в пабе осадчик нам присоединился. Я точно помню, что тогда была не против. Я не задумывалась. Это было так естественно, что я даже не задумывалась. Но и сейчас я сажусь на кровати с четкой убежденностью, что все контролирую. Его контролирую. Тряхнув головой, я думаю о том, что ответить Лёве на последний вопрос. Я знаю, по чьей просьбе он его задал, и сейчас решаю, хочу ли давать ему ответ. Это сложно еще и потому, что я сама ответа не знаю. И потому, что любой мой ответ Лева передаст Илье. Я сажусь за руль, в не моргнув глазом. «Давай как-нибудь встретимся». «Легко. Пиши, я на связи», — отвечает Лёва. Я сворачиваю переписку, но тут же открываю мессенджер снова, потому что мне приходит сообщение от осадчего. После короткого копания в себе я пропускаю один удар сердца, видя этот пуш. Мысли тянутся туда, где дремлет паника. Тот страх, который я пыталась игнорировать в последнее время, но он все настойчивее себя проявляет. Я не знаю, куда хочу двигаться, кем хочу быть, где хочу быть. Это рождает в душе тревогу, которую я упорно игнорирую. «Я в городе. Если ты проснулась, могу заехать через 15 минут», — пишет мне Данияр. «Я не ожидала, что он вернется так рано. Вообще не представляю, во сколько Осачи для этого проснулся». Сегодня очередной жаркий день, я чувствую это даже через стены и поток холодного воздуха, идущий из кондиционера. Он охладил мою комнату, и по ощущениям, если его отключить, здесь можно будет умереть. Толком подумать о том, какие у меня сегодня планы, я не успела. В любом случае, я бы провела этот день с Данияром, поэтому можно закрыть глаза на то, что он объявился в такую рань. Я не хочу садиться за руль, чтобы ехать к нему самой. Ненавижу искать в городе место для парковки, ненавижу стоять в пробках. Дан знает, что я не очень люблю сидеть за рулём. Я предпочитаю быть пассажиром. Я получила машину на 18-летие. Отец купил мне права, и все навыки вождения, которые у меня есть, это то, чему меня научил Дан. Он часами катался со мной по городу, разжёвывая азы. Мой стиль вождения — это его стиль вождения. Это тоже одна из тех естественных вещей, которые просочились в мою жизнь. Поджав губы, я все же открываю сообщение, позволяя Осадчему увидеть, что оно прочитано.